Глава 19. Марк. «Марк, ты оглох, что ли?» Получаю размашистый удар по ноге под столом от Дениса, сидящего напротив. Морщусь и, наконец, перестаю гипнотизировать огромное окно в столовой, за которым все утро шпарит дождь. Октябрь, мать его! «Ну чего?» Недовольно поворачиваюсь к Поляку, который с упоением уминает какой-то салат и поглядывает на меня из-под лобья. «Я третий раз спрашиваю, какие планы на сегодняшний вечер?» Хотел к тебе завалиться, в пс погонять. Там новая игруха вышла. Не кайф, вздыхаю я. Если честно, то думал просто зависнуть дома один. Один? От приторного щебета за спиной аж вздрагиваю. А как же я, Марик? Не дав мне опомниться, Карина усаживается за столик рядом со мной. Ее ладони с длинными острыми ногтями кроваво-красного оттенка. Бр! Уже тянутся к моему лицу, обхватывают его и приближают к своим таким же алым двойное бр губам. Едва успеваю увернуться и подставить под поцелую щеку. Но даже этого хватает, чтобы в нос шарахнул этот ядовито-приторный аромат ее парфюма. Карина чмокает меня в скулу, а я, скривившись, отшатываюсь в сторону. «Блин, Кара, поменяй духи!» Шумно отфыркиваюсь от душного запаха, слипшегося с воздухом вокруг. «Это еще почему?» Растерянно бормочет она, сложив руки на коленях, как провинившаяся школьница. Потому что дышать рядом с тобой тяжело. Не задумываясь, брякаю я прямо ей в глаза, вмиг ставшие обиженными. И пусть звучит подобное как-то грубовато, но это лишь малая писательная часть наших недоотношений с Кариной. Недоотношений, потому что она наивно верит, что мы должны быть милой парочкой. Даже несмотря на то, что я сразу обозначил. Мне интересны лишь встречи по требованию с доставкой ее тела в мою постель. Правда, последние несколько недель у меня больше не возникает желания позвонить Каре. Туплю вечерами с Поляком за приставкой или вообще в доме у отца, мучая шерстяного плюша, и Карину это бесит до какого-то маниакального желания заполнить собой все мое свободное пространство. И даже сегодня и сейчас. Я знаю, что у нее нет пар... Но какого-то черта она сидит здесь и хлопает на меня своими искусственными ресницами. «Ты последние дни, чего такой дерганый?» Получаю еще один пинок под столом от Дэна. «Что ни спроси, не скажи, сразу агришься». «Бука», — скрестив перед собой руки, поддакивает Карина. Насмешливо закатываю глаза и отмахиваюсь от обоих. «Нормальный я. Хренью не страдайте, пытаясь найти дыры в моем настроении». Откинувшись на спинку стула, запихиваю ладони в карманы толстовки и расслабленно вытягиваю ноги вперед, задев кроссами жующего обед поляка. А никаких дыр в моем настроении нет, потому что и настроения тоже нет. В последнее время меня порой до скрежета зубов раздражает все. А сейчас конкретно. Шум столовой вокруг, Карина, надувшая губы, хмуро смотрящий на меня поляк и даже вон та, рыжеволосая голова, мелькнувшая среди голодных студентов. Стоп. Рыжие волосы. Подтормаживаю поток бессвязных мыслей, цепляясь глазами за яркое пятно в толпе. На секунду оно пропадает из вида, а потом появляется снова. Обладательница длинной оранжевой копны делает поворот головой и меня накрывает разочарование вперемешку с каким-то отвратно вязким чувством. «Блин, это не она. А вообще, где Соболевская? Я не могу вспомнить, когда последний раз пересекался с огненной макушкой и ледяными глазами. Уже точно несколько недель вижу только ее соседку по комнате, передвигающуюся по университету в гордом одиночестве. Подружки поругались? Хотя, зачем мне эта информация? Сильнее сжимаю кулаки, спрятанные в карманах, закрываю глаза и делаю несколько резких поворотов шеи, разминая мышцы». Может, хоть так скину какое-то дурацкое напряжение в голове, в теле и в мыслях? Громов! Раздается рядом незнакомый девичий голос. Распахиваю глаза и моментально теряюсь. Опачки! Передо мной, у нашего столика, воинственно выставив подбородок вперед, стоит та самая подружка, соседка Лики. А вот это уже интересно. И тебе привет! Тяну слова и вопросительно смотрю на девчонку, медленно поднимая брови а заодно напрягаю извилины, пытаясь вспомнить имя. Вроде бы это Настя. «Есть разговор», — смело заявляет она. «Говори». Не двигаюсь и продолжаю играть с первокурсницей в гляделки, в то время как Дэн и Карима прям оживляются, наблюдая за нами. Подруга Лики окидывает внимательным взглядом моих соседей по столику, а потом весьма жестко выдает. «Нам надо поговорить без лишних ушей, Марк. Я сейчас твой мир переверну с ног на голову за секунду», Дэн едва не давится компотом, а в аханье кары четко проскальзывает мат. «Мне совершенно не нравится ни тон, ни намеки этой юной мадам. Все еще, держа руки в карманах, я выпрямляюсь на стуле и подаваясь к ней цежу. Барышня, а я стесняюсь спросить, это что вообще за угрозы?» Но Настя не меняет своего каменного выражения лица. «Нам просто нужно поговорить наедине, и я думаю, ты должен понять, о ком пойдет речь». Подружка Лики выглядит как танк, и после ее слов мне становится совсем неспокойно. Я зачем-то опять перевожу взгляд на рыжеволосую незнакомку, все еще стоящую в очереди за едой. И дурное предчувствие внутри весело машет мне рукой. Черт. Я сейчас сухо бросаю Полику и Карине через плечо, поднимаясь из-за стола. Настя и я молча выходим из столовой и находим более или менее укромное место за углом. «Что за тайны, которые прямо сейчас поменяют мою жизнь?» Подперев плечом стену, я раздраженно усмехаюсь. Но вместо ответа получаю от Насти лишь свернутый в несколько слоев листок бумаги. «Это лекарства, которые нужны Лике. Они же адрес, куда ее положили». Чувствую, как мои глаза расширяясь слезут на лоб. Лекарство? Лику куда-то положили? Внутри все натягивается до неприятного першения в горле». «Чего?» Хриплю я с откровенным недопониманием, смотря то на сложенную бумажку у себя в руке, то на соседку Рыжика. Лика уже несколько дней как в больнице. Так, понятно. Шумно выдыхаю, стараясь сохранять невозмутимость вопреки нарастающему гулу сердца. А я здесь при чем? Она там из-за тебя. Глаза Насти холодно сверкают. В моей голове проскальзывает одна сплошная нецензурщина. И если бы не мерзопакостный ком, придавивший мне язык, то девичьи уши рядом отсохли бы нахрен. «Да твою ж!» — оттолкнувшись плечом от стены, нервно взъерошиваю ладонями волосы, качая головой. «Лика что-то пыталась с собой?» «Громов!» — резко обрывает меня подружка Соболевской и смотрит чуть ли не с отвращением. «Ну и самомнение у тебя, конечно, если ты считаешь, что кто-то из-за тебя с собой что-то делать будет». «Адрес, посмотри на листке». Не пререкаясь, я тут же разворачиваю лист и вчитываюсь в буквы. «В смысле первое отделение гинекологии?» Возвращаю взгляд обратно на Настю. «Не понимаю. Гинекология, я и Лика. Где связь-то?» «Ты еще и тупой», вздыхает она и чуть тише добавляет. «Короче, она не собиралась тебе говорить, но сейчас, мне кажется, уже не до гордости. Лика беременна. От тебя беременна, Марк». И резко развернувшись на каблуках, Настя просто уходит, оставляя меня, не слышащего, не дышащего, растерянного и окаменевшего на месте. Стоя посреди шумного студенческого потока, я осознаю лишь одно. Охренеть! Эта девчонка ведь реально оказалась права. Она только что всего за секунду просто перевернула мой мир ко всем чертям.